Письмо 19. Незнакомец, облаченный в розовое. 11 апреля 1915 года. Однажды ко мне пришел ангел, которого мы называем прекрасным существом, ведя за руку другого ангела. Долгая дружба с этим необыкновенным существом приучила меня никогда не удивляться ничему из того, что он делает. я принимаю все его чуды за проявление сознания, не похожего на мое собственное и более совершенного, ведь очень многим из того, что мне удалось узнать за последние три года, я обязан именно его немного эксцентричной, но очень нежной дружбе. Как я уже говорил в своем предыдущем письме этому прекрасному существу, которое мы называем ангелом за неимением лучшего термина, никогда не доводилось жить на земле в физической оболочке. Это существо принадлежит к иному этапу эволюции, нежели человек, и потому его взгляды на человеческую жизнь имеют исключительную ценность. Подойдя ко мне, он улыбнулся и подвел за руку другого, подобного себе, но еще менее, чем он сам, похожего обликом на человек. Здесь, в небесных сферах, можно услышать порой весьма нетрадиционные суждения, но прекрасное существо, наблюдавшее жизнь людей – Иногда забавляет меня восхитительным копированием обычаев смертных. — Облаченный в розовое, — сказала прекрасное существо своему собрату-ангелу, — позволь представить тебя моему другу Ха, судье, недавно прибывшему с планеты Земля. Безусловно, он не откажется стать твоим проводником по территории, где сейчас творится история. Спрашивай его, о чем хочешь, и он тебе ответит. Если сможет. Он все еще не знает языка твоей далекой звезды, но он может общаться с тобою мысленно, ведь самая грубая твоя оболочка – это тело мысли. Я сказал, что очень рад знакомству, и спросил, не хочет ли он увидеть поле боя. «Мне непонятно значение слов «поле боя», – ответил он, – но я был бы не прочь на это взглянуть. «Когда ты это увидишь, будешь понимать еще меньше». Улыбнулось прекрасное существо. А было это как раз в тот день, когда противоборствующие силы во Франции и в Бельгии необычайно активизировались в начале весенней кампании, и я повел двух своих друзей на то место, откуда они могли бы наблюдать за битвой. «Что эти существа внизу все время посылают друг другу?» – спросил незнакомец в розовом. «Эти предметы мы называем снарядами», – ответил я. «Снарядами?» – переспросил удивленный незнакомец. «Прекрасное существо», – ответило, – за меня. «Снаряды – это особым образом устроенные дома, в которых наши братья из великой бездны живут и развлекаются». Выражение удивления на лице незнакомца стало еще более очевидным. «Мой друг забывает, что вы не знаете языка земли, в котором одно слово, условный символ идеи, может обозначать две идеи, даже очень непохожих друг на друга». «Что это за предметы, которые те существа внизу посылают туда-сюда?» — повторил незнакомец. «Мне приходится переводить его речь на нормальный английский, чтобы она стала понятной». Буквально же его вопрос звучал примерно так. «Предметы» которые существа посылают друг другу. Благодаря долгому общению с ангелами, как имеющими астральные тела, так и не имеющими их, я научился понимать такую речь, и я ответил, стараясь переводить привычные громоздкие слова формы на более простой язык идей. Предметы, которые существа под нами бросают друг другу, это оболочки с содержимым, обладающим удивительной способностью разрушать формы других объектов, разбрасывая их части во все стороны. «Они так играют?» – спросил незнакомец в розовом. «Нет», – ответил я, – «они воюют». «Воюют?» Весь ужас, связанный в моем сознании с понятием «война», моя мысль передала нашему гостю ангелу, и его розовая вуаль побледнела от боли. «Какое странное у меня возникло чувство», — сказал он. «Знаете, если бы вас здесь не было, друзья мои, я предпочел бы уйти отсюда». «Это чувство», — ответил я, — «симпатическое отражение моих собственных эмоций, которые вызвали у меня мысли о войне». «А что такое война?» «Ужасная страсть, которой предаются два противостоящих друг другу, сообщество душ». Благодаря этой страсти они подавляют себе свою природную жалость и начинают в больших количествах разрушать тела друг друга. Вуаль незнакомца стала почти белой. «И Бог допускает, чтобы творился весь этот ужас?» – спросил он. «Он допускает это на планете Земля». В данном случае слово «Бог» нельзя воспринимать как точную передачу той идеи, которую подразумевал ангел в своем вопросе, но, видимо, мне придется довольствоваться им. Подлинное значение этой идеи не передается никаким словом никакого земного языка. Она подразумевает сочетание любви, времени и цели, возведенных в превосходную степень, и лучшего обозначения для нее, чем Бог, я подобрать не могу».